Часть 16. 9 июня, Новосибирск, берск Кричать я передумал, узнал в тени Вадима, окровавленного, в высодранном костюме с разорванной щекой и совершенно безумно оскалившегося. Но он же на нашей стороне, да? Не хотелось бы накрыть его под шуму глушилкой. Минус один боец так-то. Не лучшее решение, когда непонятно, кто враг. Двигался он так, что я сразу понял. На тренировках воин не показывал и половины своих возможностей. Черная молния просто. Одно движение, и два его противника оказались на полу. На втором меня чуть не стошнило. Уж больно грязно работал мой тренер по рукопашному и стрелковому бою. Не, понятно, что новусов надо с гарантией убивать. Чтобы в оторванной голове не появились мысли об ударе в спину из последних сил. Но как-то слишком кроваво, будто Вадим наслаждался процессом. «Отходим в левое крыло». Взгляд его столкнулся с моим. «Через двор не пойдем, там бойня». Я хотел ему сказать, что везде бойня. Например, прямо у меня за спиной, где новусы пытались пробиться кто в подземелье, кто подальше от него. Или внизу, в бункере, где кто-то стрелял из пистолета с глушителем в лидеров, которые спустились туда первыми. Хотел, но не стал. Он опытнее меня. К тому же чекист. Надо полагать, хоть раз в жизни оказывался в подобной ситуации. Что-то, кстати, он говорил про боевой опыт, приобретенный за границей. В иностранном легионе служил. Точно. В Алжире. Бывают такие ситуации, когда просто нужно довериться. Без доказательств на одной интуиции. Иначе никак. Конечно, я мог и проигнорировать предложение Ланского, и самому выбрать направление бегства. Не слишком-то и сложное решение. Только мне для этого надо было понять, что происходит. Базис понятен один из кланов предал другие синхронизировал свою атаку изнутри с теми кто проламывал внешний периметр но детали кто именно гольманы пиллеры гончаренко Симоновы? или те же ланские да понятно что бред но сейчас ни с кого подозрения снимать нельзя вдруг все это мои земляки затеяли ну а что сговорились с функциями наняли ну я не знаю французский иностранный легион и решили захватить новосибирск Город-то важный, центр логистики страны, для последующей экспансии очень критичный. Все это не словами, а образами промелькнуло у меня в голове за какие-то пару секунд. В то же самое время я успел поставить Тоню на ноги, подтолкнуть ее в сторону Вадима и выдернул из толпы завязшего дарта. Еще я оттолкнул какого-то настырного новуса, который зачем-то вцепился юному дипломату в ногу, а на окончании фразы «война» уже смотрел в указанном им направлении автоматически просканировал пространство перед собой и схватился руками за голову. Блин, лучше бы я этого не делал. Чуть не ослеп. Настолько привык уже пользоваться этим своим суперменским радаром, что активировал его по делу и без такового. Так-то удобно, но не в подобной ситуации. Перед внутренним взором выскочило настоящее звездное небо. И, разумеется, никаких тебе меток, свой-чужой. Но вроде в левом крыле... Их было поменьше. «Веди!» – бросил я Вадиму, остановившись и тряся головой. Тот уверенно побежал вперед. Я еще пару раз крепко зажмурился и припустил за ним. Левое крыло действительно оказалось почти пустым. На 20 метров ровного коридора, которые мы пролетели за три секунды, нам попался только один местный житель. Аналитик открыл дверь на шум, увидел окровавленную рожу бегущего воина и тут же захлопнул ее обратно. Когда мы повернули за угол, Я услышал, как бедолага обрушивает на дверь всю мебель, до которой мог дотянуться. Вот так. Жил себе супер, никого не трогал, графики рисовал и новости анализировал. Все у него было хорошо и спокойно, будущее просматривалось на много лет вперед, и тут шум, стрельба, драка. И в довершении четверо новусов разной степени помятости проносится мимо его рабочего места. Какая мораль? Все может измениться в любой момент. И жизненную платформу стоит строить, исходя из этого. Окно. Я только голову успел повернуть в том направлении, а Вадим уже кинул в окно подхваченное по дороге кресло, которое бессильно ударилось тяжелыми ножками, а пуле непробиваемое стекло и упало на пол. Только занавески порвал. Вандал. Дальше. А мог бы догадаться умник. Это же родовое гнездо. Тут меры безопасности беспрецедентные. Куда? Издание. Это ловушка. Понятно, что ловушка. И понятно, что издание надо валить. Но можно как-то больше конкретики? Меня, видимо, слегка отпустило, и я начал, пусть и не вслух, а про себя задавать вопросы. Вадим вообще знает, куда бежит? Или он на инстинктах действует? Стоит сейчас об этом спрашивать? Бросив взгляд на Тоню, решил, что не стоит. Девушка топала за своим защитником молча, храня на лице хмурое выражение. Ни вопросов, ни уточнений. Понимала, что пушной зверь пришел, когда не ждали. И сейчас работают другие правила, не те, к которым она привыкла. И рулят не дипломаты, а войны, у которых на генетическом уровне прошита защита своих гражданских. Вот закончится беготня, очутимся мы в безопасности, она сразу всем выскажет. Но это потом будет, если доживем. За нами никто не гнался, зато впереди появилось четверо воинов. Три женщины и мужчина. Судя по тому, как они мгновенно напряглись и двинулись к нам, стелющимся волчьим шагом, друзьями они не были. «Голос!» — крикнул Вадим. «Сука! Закончится все! Убью!» Собаку нашел, мать твою! Голос ему! Но каково бы ни было мое возмущение, по сути, Ланской был прав. И я немедля, ни секунды ударил по противникам криком. Четыре парализованные тушки рухнули на пол. В затылке слегка кольнуло. «Кто?» Гончаренко. То есть они предатели? Непонятно. Они могут просто дом защищать. Ну да, и то верно. Ладно, потом будем разбираться. Исходим из максима крестоносцев. Убивайте всех, Господь узнает своих.